Этим закончилась политическая роль Древнерусского духовенства Всегда плохо поставленная И еще хуже исполняемая Так было устранено Одно из главных препятствий Мешавших успехам Западного влияния Так как в этом церковно-политическом Кризисе ссора Царя с патриархом Неуловимыми узлами сплела С церковной смутой, поднятой Никоном То ее действие, на политическое значение духовенства, можно признать косвенной услугой раскола западному влиянию. Раскол оказал ему и более прямую услугу, ослабив действие другого препятствия, которое мешало реформе Петра, совершавшейся под этим влиянием. Подозрительное отношение к Западу распространено было во всем русском обществе, и даже в руководящих кругах его – особенно легко поддававшихся западному влиянию, родная старина еще не утратила своего обаяния. Это замедляло преобразовательное движение, ослабляло энергию водителей. Раскол уронил авторитет старины, подняв во имя ее мятеж против церкви, а по связи с ней и против государства, Большая часть русского церковного общества теперь увидела, какие дурные чувства и наклонности может воспитывать эта старина, и какими опасностями грозит слепая к ней привязанность. Руководители преобразовательного движения, еще колебавшиеся между родной, стариной и Западом, теперь с облегченной совестью решительнее и смелее пошли своей дорогой. Особенно сильное действие в этом направлении оказал раскол на самого преобразователя. В 1682 году, вскоре по избрании Петра в цари, старообрядцы повторили свое мятежное движение во имя старины, старой веры, спор в Грановитой палате 5 июля. Это движение, как впечатление детства, на всю жизнь врезалось в душе Петра и неразрывно связало в его сознании представления о родной старине, расколе и мятеже. Старина – это раскол, раскол – это мятеж. Следовательно, старина — это мятеж. Понятно, в какое отношение к родной старине ставила преобразователя такая связь представлений.